Придворная свадьба — зрелище, безусловно, впечатляющее. Однако чем роскошнее торжество, тем дороже и хлопотнее предшествующая ему подготовка. Прежде чем вести детей под венец, родители или те, кто их заменял, улаживали множество различных сопутствующих проблем и, в первую очередь, вопрос о приданном невест. В ноябре 1747 года придворные церкви Зимнего дворца обвенчались Петр Александрович Румянцев и Екатерина Михайловна Голицына, дочь фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына. А перед этим мать будущего полководца Мария Андреевна Румянцева с мужем Александром Ивановичем от имени сына договаривалась с вдовой фельдмаршала Татьяной Борисовной Голицыной об имуществе, которое надлежит записать за невесту. Соглашение заключили в первой декаде ноября, а 11 числа обе семьи отправились в крепостную столичную контору, чтобы придать достигнутому компромиссу юридическую силу. Заранее обратились к родственникам и хорошим знакомым с просьбой поучаствовать в мероприятии в качестве свидетелей. В присутствии Татьяны Борисовны Голицыны, Петра Александровича Румянцева и девятнадцати имени тхачевицев сотрудник конторы иван матвеев скопировал текст сговорный в соответствующий журнал а надсмотрщик николай башаринов зарегистрировал подлинник позднее на всякие случаи за отдельную плату румянцева запаслись копии документа лето тысяча семь 1440. Осмаго, ноября, в первый на десятый день Ея Императорского Величества Обер Гофмейстерина, покойного генерал-фельдмаршала Ковалера Лера и Лейбгвардии Семеновского полку, полковника-князь Михаила Княж Михайловича Голицына, жена его, вдова княгиня Татьяна княж борисова дочь сговорила я дочь свою девицу княжную екатерину княж михайлову дочь голицына в замужество воронежского пехотного полку заполковника графа петра александрова сына румянцева а за нею дочерью моею даю во благословение в начале образ спасителев в серебряном окладе образ Богоматери Казанской в серебряном окладе с каменями и с жемчугом, образ Богоматери Федоровской в серебряном окладе, образ Николая Чудотворца в серебряном окладе. Дав награждение ей же дочери моей даю, движимого моего имения, а именно серги бриллиантовые, складень бриллиантовый, банд бриллиантовый, портрет обделанный бриллиантами. Нах ты ж серебряный, Роба белая насыпная с серебряным голуном, Роба по коричневой земле серебро, Роба по голубой земле серебро и цветы, Самара по пунцовой земле серебро, Самара голубая грезетовая с серебряным голуном, Самара бруснишная грезетовая с сеткой серебряной, Самара белая штофная с цветами. Сама пунцовая Гродена напеливая кафтан по штофной шла фрок по пунцовой земле серебро а опушка серебряная шла форок синей грязетовой золотою сеткой шла форог пурпуровой грязетовой, серебряной сеткой шла форог бруснишной с белым штофной шла форог белый салом с опушкой сырцовой кружевной пол шла форок с юбкой по темной земле серебро и цветы пол шлафорок с юбкой алой грязетовой с серебряным галуном пол шлафорок с юбкой белой грязетовой пол шлафорок с юбкой померанцевой. пол шлафорок с юбкой белой штофной с цветами кофточка с юбкой по темной земле серебро и цветы кофточка с юбкой белая атласная стеёганы Шуба голубая, парчевая, на лисе меху. Шуба обояренная, насыпная, золотая, на сером, беличем меху. Шуба изорбатная, белая, на бельем меху. Шуба бархатная, гулинная подложена косматом, белым бархатом. Шуба голубая, обояренная, на лисе меху. Три кар сета, шесть подних юбок, в том числе Белая, шитая серебром и цветами. Белая, стёганая, атласная с серебряным голуном. Белая, тафтяная шитая шелками. Белая, стёганая с золотой сеткой. Белая, атласная, стёганая, жёлтая, стёганая, атласная. Кровать, зелёная, штофная, с золотым голуном. Пол шлафорок мужской, парчёвой. Кровать и два табурета. Два покрывала на столике зеленая, штофная, с золотым голуном. Три покрывала камордуковых с кружевом, семь перемен на постелю, в том числе одна с кружевом. Одеяло белое атласное, одеяло алое атласное, три фантажа кружевные, шесть наидов, убор крови, шитой кружевной, три дюжины рубах женских, в том числе одна дюжина с кружевными маншетами, а два с камордуковыми, одна дюжина мужских рубашек с кружевными и шитыми манжетами, одна дюжина галстуков, дюжина платков на шею, полторы дюжины чулков шелковых белых, две дюжины башмаков, полторы дюжины скатертей, ко всякой скатерти дюжина салфеток, две дюжины платков носовых, всего объявленного, движимого по цене на четырнадцать тысяч рублей. «Да за нею, дочерью моею, даю недвижимое имение, которое ей, дочери моей, но ее указанную часть, досталось по полюбовным нашим разделе со мною и с детьми моими, а ее братьями и сестрами. А именно в Юрьевском уезде, Польского, из Симской волости, часть село Инаилово, село Кузьминское, село Стребково, деревню Федосеиху» деревню Кокорюкину, село Майемор, деревню Петряткову и с принадлежащими к тем селам пустоши со всеми угодьями и со крестьянами. А те крестьяны с женами, и с детьми, и с животы, и с хлебом, и с котом по нынешней ревизии мужеского полу душ крестьяна лицо девятьсот девяносто две души. Земля в тех селех по писсовым книгам и по дачам, что по любовному нашему разделу, и по поданным в Государственной водчиной коллегии за ручным, челобитным, и по допросам, и по росписанию явствует и за нею, дочерью моейю девицею княжною Екатериною исправлена, о чем явлена в водчиной коллегии. Ксей приданной росписи княгине Татьяна галицына Дочь свою, девицу Екатерину, в замужество заполковника графа Петра Александрова, сына Румянцева, договорила и за нею, дочерью своей, в приданые вышеписанное платье и прот, движимое всего по цене на четырнадцать тысяч рублей, да из недвижимого имения, что всей приданной выше всего написано, даю и руку приложила. У сей рядной Оберштолмейстер, сенатор и ковалер князь Александр, княж Борисов, сын Куракин, свидетелем был, и руку приложил. Сенатор, тайной советник и ковалер князь Алексей, княж Дмитриев, сын Голицын, на сие заговорное письмо, свидетелем был, и руку приложил. У сей рядной действителенной Камергер и ковалер князь Петр, княж Михайлов, сын Голицын, свидетелем был, и руку приложил. У серий одной записи статский советник князь Сергей княжь Петров сын Долгоруков свидетелем был и руку приложил. У сейрядный бригадир князь Иван княж Андреев сын Прозоровский свидетелем был и руку приложил. У серий одной лебгвардии Измайловского полку капитан князь Дмитрий княж Михайлов сын Галицын свидетелем был и руку приложил. У серий вице-канцлер Граф Михаила Воронцов свидетелем был и руку приложил. Усейрядный действительный тайный советник князь Борис Юсупов свидетелем был и руку приложил. Усейрядный тайный советник сенатор и ковалер князь Иван Одоевский свидетелем был и руку приложил. Усейрядный записной вице-адмирал Захарий Данилов сын Мишуков свидетелем был и руку приложил. У генерал-лейтенант, шталмейстер и ковалер, Петр Спиридонов, сын Сумуроков, свидетелем был и руку приложил. У генерал-крикс, комиссар и ковалер, князь Михаил, княж Андреев, сын Белосельской, свидетелем был и руку приложил. У сей рядной, действительной камергер и ковалер барон, Сергий Григорьев, сын Строганов, свидетелем был и руку приложил. Усейрядный генерал лейбгвардии, подполковник Степан Федоров, сын Апраксин, свидетелем был и руку приложил. Усейрядный генерал Александр Борисов, сын Бутурлин, свидетелем был и руку приложил. Усейрядный адмирал адмиралчейской коллегии советник Иван Лукьянов, сын Талызин, свидетелем был и руку приложил. Усерядный тайный советник Исаак Павлов сын Веселовский свидетелем был и руку приложил. Усерядный записи тайный советник святейшего синода обер-прокурор князь Яков князь Петров сын Шаховской свидетелем был и руку приложил. Усерядный лебгвардии Семеновского полку капитан Петр Михайлов сын Хрущев, свидетелем был и руку приложил. Сговорную писал Санкт-Петербургской крепостной конторы писец Иван Матвеев. Сию сговорную в Санкт-Петербургской крепостной конторе совершить по указу секретарь Сергей Кошкилт. 1747 году, ноября в одиннадцатый день, сия сговорная в Санкт-Петербургской крепостной конторе в книге, перечнем записан От письма — 14 рублев. От записки — 40. За излишнюю страницу — 40. На расход — 7 копеек с половиной. Принял и совершил надсмотрщик Николай Башаринов. По сей рядной записи полковник граф Петр Румянцов вышеписанное приданное движимого менее на четырнадцать тысяч рублев и означное недвижимое имение принял и расписался. Жаль, Екатерина Михайловна не была фрейлиной, а то бы императрица непременно прибавила к материнскому приданому что-нибудь от себя. Ведь все фрейлины, выходя замуж, получали от государыни дополнительное вознаграждение. Вот, например, Авдотья Денисовна Разумовская служила фрейлиной при императрице почти два с половиной года с 1 октября 1744 по 22 февраля 1747 года поэтому, как и положено, на нее оформили рядную с пожалованным ей двора имуществом. Роспись рядная, приданному, что дано двора ее императорского величества, за Каморфрейлиною Авдотью Денисовну и разумовской от брата ее императорского величества, от обер Ягермейстера, а действительного Камергера, или и капитана компании капитана Порутчика и кавалера графа Алексея Григорьевича Разумовского в награждение еяш императорского величества камер-юнкеру графу Андрею Алексеевичу Бестужеву Рюмину, а имя НО. Святых икон. Образ спаса вседержителя. Оклад риза и поля чеканной золотой. Венец около среднего поля осыпано жемчугом, крупным угловатым счетом 192 зерна. В венце два изумруда и два лалика. На поле на углу один яхонт, большой. Образ преподобной Евдокии, оклад на всей цке, накладной, серебряной, чеканной, вызлочен. Образ преподобного Нила Столбенского. Оклад, поля, риза, серебряные, чеканные, вызолочены. Алмазных вещей. Серебра белогов в посуде, чайник, большой, с канфором и с доскою, 8 фунтов, 82 золотника. Чайник, меньшой, с канфором, без ломпады, с доскою, 6 фунтов, 62 золотника. Чайник малой без конфора один фунт шестьдесят семь золотников. Кофейник большой три фунта двадцать девять золотников. Молочник на ножках, 2 два фунта восемнадцать с половиной золотников. Сахарница фляжкаю с крышкойю на шалнере, один фунт два золотника. Двенадцать ложечек чайных с приемцей сахарными сорок пять. И двадцать пять соток золотников. Четыре шандана столовые и одни щипцы с дощечкою семь фунтов восемьдесят семь золотников. Итого тридцать два фунта восемь и семьдесят пять соток золотников. Серебраж под золотом в туалет. Восемь ларчиков, больших и малых. Одна с подушкой на булавке одна рукомойник с лоханью две тарелки на уборы два шандана одни щипцы с дощечкой одна фляжка круглая с крюком одно зеркало большое с рамами весу сорок четыре фунта двенадцать с половиной золотников, совсем стоит в цене две тысячи сто тридцать рублев денег рублевой монеты пятнадцать тысяч рублев платье роба с шлейфом и юбкую парчи серебряной с подо испаном триста двадцать пять рублев роба парчи серебряной с золотыми травы и шелковми пукеты с пузументом золотым шестьсот тридцать девять рублев роба с юбкою алые с серебряными травы с подиспаном серебряным пятьсот девяносто рублев Роба желтая с юбкою и с шлейфом желтая, с серебряными и с шелковыми травы, с позументом серебряным — 350 руб. Роба белая с золотом и с серебряным позументом — 450 руб. Роба пунцовая с серебром — 390 руб. Самара с юбкою, штофу пунцового, с золотом и с шелковыми травы — 384 руб. Самара с юбкую помаранцевого штофу с серебряными и шёлковыми травы с подпушкой голубой у тофты 235,asan Самара с юбкую штофу алого с серебряными и шёлковыми травы с позументом серебряным подпушка светло-зелёной тафты тофты 220, рублей. Самара с юбкую с серебром 280 рублей, Самара с юбкой у Гризетовой, лосинного колера с серебряным пузументом — 92 рубля, кафтан с юбкой у штофу темно-зеленого с серебряными и шелковыми травы с алые у алой сорок 243 рубля, кафтан с юбкой у светло светлодымчатый с подпушкой тафты желтый восемьдесят 89 рублев, Шлафор с юбкою, штофу желтого, шелковыми травы, подбоем тофты сто 116 руб. Шлафор с юбкою, гроды напелевой, светло-зеленую, с подпушкой тофты желтой, 87 руб. Шлафор атласной, алой, выкладен белым, брабанским кружевом, 220 руб. Кафтан зашивной, грезетовый, гулиной с сеткою серебряной, широкую с битью, 102 руб. Юбка, исподняя, отласная, белая, стеганая, подбита белую штавтой по подолу, с нашивною серебряную сетью широкую. Юбка, стеганая, голубая, подбита выбойкою, с нашивными по подолу, узким газом серебряным. Юбка, исподняя, голубая, градитуровая, по подолу, шитая шелками, подбой выбойчатой. Юбка тавтяная, желтые на фишбены, по подолу с сеткою серебряной, подбита выбойкою. Жупаны юбкой стеганые, зеленые, золотым гасом, по борту, триста шестьдесят пять рублев. Два жупана белые, саржевые, шелковые, без подбою. Два жупана, таких же на выбойке, стеганые. Два корсета, отласные, один белый, другой желтый, подбитый белую тафтою девяносто пять рублев. И панечка парчи серебряный на соболе меху восемьсот рублев соболи на шею сто двадцать рублев палентин серебряную битью десять рублев шла форма узкой такой же парчи с подбоем пунцовым груди наперевом двести двадцать рублев сундук на платье обитой красную кожей и белым железом тридцать рублев пять шкатул сто тридцать рублев Шкатула оклеена бархатом с медным прибором с золотым пузументом, в ней семь кусков лент с золотом и серебром, 21 кусок лент шелковых разных колеров, три гребня черепаховая, 13 цветов золотых, серебряных и шелковых — 147 рублей, два веера — 50 рублей, две дюжно рукавиц женских белых — 8 рублей. Шкатула, оклеена атласом с медным прибором и золотым пузументом. В ней 17 пар башмаков женских разных материи с гасом серебряным и золотым. Одни туфли муския, одна дюжно чулков шелковых женских 120 рублей. Две скрыны больших с бельем, оклеенные атласом красным золотым пузументом. В них 12 пар мужских кружевных манжет с галстухами. Три галстуха мужских кружевных, три уборок с амаром, фантажи, сагажанты и кружевные. Две пары агажантов одинаких, одно покрывало на нахтыш камердуховое с кружевом, один шлафмид с кружевом марселовой один корсет марлевой с кружевом, пять корнет камердуховых с кружевы и с лентами шелковыми, покрывало на подушке камердуховые с кружевом, семь наволок на подушке батистовых с кружевы, три платка, шитые кисейные, одна дюжна платков кисейных, одна дюжна косынек кисейных, одна дюжна батистовых платков, две дюжны манжет с воротами камердуковых женских. Пол дюжины платков шелковых карманных, четыре дюжины сорочек мужских голландского тонкого полотна, шесть дюжин сорочек женских, такого же полотна, две перемены наволок на подушке голландского полотна, в каждый по семь наволок. Четыре простыни таких же, две перемены наволок на подушке рикенбергского полотна, в каждый по семь наволок. двенадцать простынь такого же полотна четыре гарнитура скатертей, в каждом одна скатерть и две дюжные салфеток четыре гарнитура скатертей, в каждом по одной скатерте и по одной дюжине салфеток и того две скрынки за бельем четыре тысячи двести шестьдесят девять кровати и завесы малина ваго французского штофу с пазументом золотым и прочим убором две тысячи двести восемьдесят семь перина с подушки и матрацем с наволоки и двумя одеяла атласными, 278 рублев. Обои в спалню, что фумали нового, с завесы ставтяными, с кресла и столы уборными, со всем их прибором, 241 рубль. Всего, кроме алмазных вещей, 31112 112 рублев. После того, как сговорную зарегистрировали в крепостной конторе, Румянцевы и Голицыны могли вести своих детей под венец. Единственное, что им еще следовало сделать перед этим, уплатить свадебный налог. По принятому правительствующим синодом закону от 10 июня 1730 года, за указание имен новобрачных в венечной памяти официальной гражданской регистрации, Пары, венчавшиеся впервые, платили налог в размере двадцати четырех копеек. Если кто-либо из будущих супругов шел под венец повторно, то государство получало тридцать шесть копеек. Когда брак был вторым для обоих, сумма возрастала до пятидесяти копеек. За третье венчание одного либо сразу двух выкладывали шестьдесят копеек. Так как Петр и Екатерина венчались 13 ноября 1747 года впервые, то заплатить государству они должны были минимальный размер пошлины.